ЭПИЗОД 22. ПОЧТИ БУНТ НА КОРАБЛЕ Материнскую планету Зартеков Маша назвала Лоном Зартеков — Ланзором. Здесь у Ланзора перед входом в зону орбитальности и слетели свернувшийся с Земли челнок Цирола и корабль Колобков. За заслуги Колобков перед Новым Союзом Маша разрешила им присвоить имя своему кораблю. Неожиданно для всех «Колобки» проявили солидарность и назвали корабль именем погибшего юного ларица Синтара, хотя ни разу его не видели, а только слышали рассказ о самопожертвовании героя. Трусов восхищают чужие геройские поступки. На борту «Челнока» находились Сергей Сергеевич, Мезенцев-старший, две ядерные боеголовки «Больше не уместилось», и в баллонах 2000 литров синтетического ингибитора развития трахей в растительных тканях тела Зартеков. На борту корабля летели Маша, Иван, Базо и Нибара, три колобка и группа вырвавшихся из пиратского плена гипестов, изможденных и совершенно небоеспособных. Корабли сблизились на дальних подлетах к Ланзору. Потрепанная метеорит Амицерола вошла в главный шлюз Сентара, Сергей Сергеевич и отец Ивана вытерпели санитарную процедуру в теле Большого Ронкола, и встреча, наконец, состоялась. На Сентара выключили двигатели, и корабль, маскируясь под небесное тело, стал вращаться на дальней орбите Ланзора. Среди землян царило воодушевление. Непривычные к таким подъемам мироницы трепетали. Базо восхищался грозным и абсолютно уверенным в себе Сергеем Сергеевичем и немного ревновал к нему Машу. Анибара, затаив дыхание, наполненными любовью глазами, следила за слаженным дуэтом отца и сына Мезенцевых. При метеоритном дожде у Маши усиливалась магия. С потоками метеоритного вещества приходил и звездный ветер. Это она чувствовала и раньше, но раньше не было столь интенсивных дождей, как здесь, у Ланзора. За летящей планетой в пространстве тянулся отчетливый водяной шлейф, как за Аларой рыжий пыльный след. Колобки, получив от Ивана задачу, рассчитали. Испарение на ланзоре чрезмерное, катастрофическое для сохранения атмосферы и воды на планете. Через 60 лет вся вода на планете должна испариться и улететь в космос. Это началось недавно. С планетой явно что-то случилось. Операцию высадки на ланзор начали, как полагается, с разведки. Цирола послала к планете свои допотопные разведывательные агрегаты. Все они куда-то пропали, но одному оку удалось долететь, и оно наладило передачу картинки с Ланзора. Астронавтов поразило увиденное. Часть суши оказалась разбитой на квадратные клетки со стороной в полкилометра. Клетки отделялись друг от друга перегородками и были накрыты прозрачным голубым материалом, в котором мезенцев старший признал метеоритное стекло. В каждой клетке располагалась многоярусная экосистема высших растений – лесная или водная, морская, речная, озерная. В первой же возникшей на экране крупным планом экосистеме Базо Нибара признали свой миронийский сад, в котором они детьми гуляли с родителями и играли в прятки. Сейчас сад свел и плодоносил. Голубые и серебристые кроны деревьев были покрыты мозаикой цветов и плодов. Брат с сестрой невольно потянули носами к экрану, будто надеясь вдохнуть ароматы беззаботного детства. «Калары!» — не удержавшись, воскликнула Нибара. «Ультрамариновые! Мои любимые! Тимберлита тоже их обожает!» «А в следующей клетке наш заветный лес!» Тоже, как не крепился перед землянами, не удержал своих эмоций Базо. «Значит, Углас, прежде чем уничтожить сад и лес на Мироне, привез действенные образцы к себе...» «Но зачем? Нас досконально изучили, прежде чем напасть», — сказала Нибара. «Мы оказались подопытными кроликами. То же самое угрожает и земле». Слова девушки сразу нашли подтверждение. Дальше увидели и признали заветный лес, тот, что рядом с летним лагерем имени Гагарина. Огромные дубы, подлесок, поляны, разглядели даже птичек, бабочек и стрекоз у граничного ручья. От воодушевления землян не осталось и следа. Мезенцев-старший, Сергей Сергеевич, Иван и Маша тревожно переглядывались. «Хорошо еще на планете людям можно дышать без скафандров», – пробормотал больше для себя Иван, рассматривая показатели на приборах. «Судя по спектру, газовый состав атмосферы почти как на Земле и Мироне, атмосферное давление как у нас». Затем око явило на экран экосистемы Алары и многих других природных и искусственных планет. Рассмотреть их и снять параметры поручили большому ранколу. Вне клеток с завезенными с других планет экосистемами сушу представляли либо песчано-каменистые пустоши, либо неровные ряды гигантских грибов бурого цвета. Они вырастали на глазах, потом изгибались, падали или языками оползали, превращаясь в однородную массу слизи. Между грибами пузырилась буро-коричневая жижа с пятнами черной, белой и рыжей плесени. «Отсюда за артеки завезли на Мирону свои растения, грибы и животных», — сказала Нибара, едва не плача. Она рассказала, каким они с Базо увидели их заветный лес, когда покидали Мирону. «На Мироне такой фито нет, на земле тоже» зазартыки привезли на мирону растения завоеватели и те выживают коренные виды растений воюют с ними за территорию за солнечный свет воду и минеральные вещества такое же разрушение экосистем они могут устроить и на земле большинство экосистем в клетках описано в энциклопедиях дергана закончила небара а наших экосистем нет сказал маленький ранко голосом небары и даже немножечко сдулся от расстройства колобки з артеком не интересны «У зартеков даже трава кусачая, плотоядная», — добавила Небара и содрогнулась от воспоминания. «По земным понятиям», — сказала Маша, — «растения, та же венерина-мухоловка, становятся плотоядными в тех местах, где бедная почва». «На ланзоре не хватает питания для высших растений и животных», — сделал вывод Мезенцев-старший. «Если сейчас мы наблюдаем естественную среду ланзора, то среди биологических форм жизни победили грибы». Грибы, кстати, теснят и другие организмы на Земле. «Либо ланзор слишком беден ресурсами изначально, либо здесь произошла экологическая катастрофа», — подытожил Иван. «Атмосфера, вода с ланзора улетает в космос в 20 раз интенсивнее, чем на Земле, а воды здесь в миллион раз меньше, чем у нас. Зартеки, видимо, не смогли на ланзоре жить, но родиться они до сих пор могут только здесь». «Если это так, они должны искать, куда переселиться», — сказала Маша. «А если это так, их нужно здесь и уничтожить», — вскричал не без нотки злорадства Базо, «прежде чем они расселятся в пространстве». «Отставить, боец!» — возвысил голос Сергей Сергеевич. «Мы для этого и прилетели сюда». «Зартеки не могут родиться в среде грибов или в песке и камнях», — сказал Иван. «А суши с другими экосистемами на Ланзоре нет». Своя среда преимущественно грибная или безжизненные каменистые пустыни. А завезенные из других планет экосистемы, во-первых, совсем молодые, во-вторых, все под стеклянными колпаками, куда грибам ходу нет. Значит, размножение происходит в водных экосистемах. Тогда Мезенцевы, отец и сын, приступили к исследованиям и расчетам. Еще раньше Иван приказал Большому Ранколу записать все параметры планеты. Вес, силу магнитного поля, скорости, и наклон оси вращения, плотность атмосферы, состав газа в приземном слое, температуру воздуха на поверхности. И после получения картинки, как всегда, стал вслух под запись описывать планету. Диаметр Ланзора 300 километров. Планета находится в приливном захвате. «Попроще, Вань», — сказала Маша. «Планета не вращается вокруг своей оси. Она постоянно обращена на звезду одной стороной. На освещенной стороне все время лето. На неосвещенной зима» зартеки биологически могли развиться только на освещенной стороне планеты в условиях непрерывного фотосинтеза Поэтому у них зеленые тела, поэтому они избегают подзеелий темноты не могут работать в шахтах В зартеках очевидные признаки симбиоза растения и животного планета имеет собственный спутник диаметром 2 километра вокруг планеты бушуют метеоритные дожди регулярного характера в пространстве полно космического мусора и метеоритного вещества, камней, железа и стекла. На планете есть плотная атмосфера. Сейчас облачность 6-7 баллов по 10-бальной шкале. На направлении основной оси метеоритных дождей висят 20 электромагнитных установок. Эти агрегаты, скорее всего, отклоняют траекторию полета метеоритов, не позволяют им сбить орбитальные солнечные батареи и врезаться в планету. Не будь отклоняющихся агрегатов мы сейчас наблюдаем дали бы в атмосфере Ланзора интенсивный метеоритный дождь. А вся поверхность планеты была бы в свежих кратерных полях с трудноопределимыми эллипсами рассеяния. Но этого на картинке нет. «Не ледяные глыбы, так метеориты», — встревожилась Маша. «Они здесь летают, как искры от большого костра. Как нам спокойно живется на Земле?» Высокоактивные метеорные потоки — одна из причин, почему вблизи Ланзора нет проторенных маршрутов сказал Мезенцев отец, кивком поддержав анализ сына. «Радиант потока – точка, откуда исходят метеоры. Расположен где-то рядом с выходом из кротовой норы, из которой мы вынурнули. Очень опасное для летательных аппаратов место. Ланзор – хоть планета и мелкая, легкая, метеориты должны без труда прошивать атмосферу, поэтому Зартеки артеки установили вокруг нее отклоняющие силовые агрегаты». «Похоже, нам повезло. Империя считает местоположение своей материнской планеты таким опасным для полетов, что не позаботилась о надежной охране. На орбитах Ланзора мы насчитали только восемь боевых платформ. Допустим, еще несколько платформ висят с невидимой нами стороны. Но это все равно маловато. Какая движуха наблюдалась вокруг пиратского окуса, и как здесь тихо?» подытожил Иван. «Ни одного взлета, посадки, ни одного летящего агрегата или следа от него. Планета вообще обитаемая?» «Маловероятно», — сказал Базо. «Хотя нельзя исключать, что на Ланзоре и вокруг неё вахту несут только механические роботы и искусственные биологические агрегаты. А живых взрослых Зортеков на планете и на орбите нет». «Кто же тогда размножает и растит зартеков, если нянек-то нет?» – возразила Нибара. «Кто проводит исследования завезенных экосистем? Что одни роботы?» «Это живая планета с водой, с атмосферой, как мироная земля, а не завод-автомат по производству потомства». «В энциклопедии Дергана не значится ни одной планеты с функцией роддома-автомата». «Цирола, скажи!» – обратился Базок к бортовому биокомпьютеру. «Я теперь для вас не авторитет», — с непривычной серьезностью ответила Цирола. «Слушайтесь, миранийцы, великолепных землян! К тому же, пока сюда добралась, почти вся моя энергия ушла на отклонение метеоритов от корпуса. Чувствую себя крайне разбитой и усталой». «Мы уважаем инженера Дергана», — продолжил Иван. «Но он, как и все мы, не знал про Ланзор, не знал про Колоб». Про шункетов и гипестов, про мавилов и кариатид и даже о кольце смерти в ледяных полях. А сегодня мы все это знаем. Допустим, Ланзор – роддом-автомат. На планете должны быть подземные заводы для производства роддомовских и транспортных агрегатов. «Все метеоритное железо и стекло с поверхности суши собрано. Валяются одни метеоритные камни. Значит, материалы для заводов на ланзоры добывают из метеоритного вещества». «Роботам свет не нужен. Значит, на подземных заводах темно», — сказал Базо. «Захватим с собой источники света». «Сейчас нам не интересны заводы», – возразил Иван. «Первая задача – обнаружить инкубатор из артеков и испытать ингибитор. Тела зартеков зеленые, содержат волокна клетчатки, как стволы деревьев. Это явное свидетельство фотосинтеза. Значит, в развитии организма, даже взрослого зартека обязательно нужен солнечный свет. Планету надо обследовать с прицелом на водные среды». Иван кивнул Маше. Отклоняющие метеоритные установки запитаны на орбитальные солнечные батареи. Батареи греют всю поверхность ланзора и питают подземные производства. На видимой сейчас стране водные акватории занимают 20% поверхности планеты. Вода в морях голубая или синяя. И только в одном месте видим замкнутый водный объект, явно рукотворный. Он похож на абсолютно круглое озеро диаметром 2 километра. Вода в озере зеленого цвета. В одном месте на берегу озера расположены пять белых сферических башен высотою с девятиэтажный дом. По форме и цвету башни похожи на вытянутые куриные яйца. Крыши и большие отверстия в стенах, назову их, скажем, окнами, покрыты метеоритным стеклом, которое пропускает солнечный свет. С имеющимися в загашниках циролы спусковыми аппаратами и костюмами высадка на ланзор, считаю, вполне возможно. Нужно сосредоточиться на этом озере, тем более, что в других видимых частях планеты башен и любых других построек не наблюдается. Когда с обстановкой определились, слово взял Мезенцев-старший. Высаживаться нужно на челноке цироли. Другие имеющиеся аппараты не возьмут столько астронавтов и груза. А нам потребуется отключить одну из отклоняющих метеорит и установок, иначе цирола не сможет достичь поверхности планеты. Установка ее отбросит, как любое космическое тело. Тут в рубку заехал механический робот, привез контейнер от большого ранкола. Когда контейнер вскрыли, из него по рубке стали разлетаться железные метеориты. Большой Колобок по внутренней связи доложил, поймал эти метеориты, выпустив из корабля внешний магнит, а несколько штук выдрал из обшивки челнока циролы. Некоторые метеориты имели форму лезвий кухонных ножей. Когда Маша поймала одно из больших и очень острых лезвий, маленький ранкол затрясся от страха и хотел впрыгнуть в каранта. Но девушка нахмурилась и погрозила ему пальчиком. «На землю такие не падают», – озадачился Мезенцев-старший. «Чем кинжальный метеоритный дождь может угрожать при высадке? Думаю, всем понятно». «Ножи посекут десант как капусту» согласился Базо, и скафандры бы не спасли. По меньшей мере разгерматизация гарантирована точно. «У орбиты Ланзора в метеоритных потоках прослеживается строгая периодичность», доложил Иван. «Если в земных единицах дождь длится 34 минуты со строгим интервалом в 50 минут». «Не успеем мы за 50 минут», воскликнул Базо. «Цироле нужно сделать минимум 4 витка на спуск». «Пока подлетим, высадимся! Мы же даже не знаем, что и где искать!» Добавил он, как бы оправдываясь, и при этом посмотрел на Машу. «Не успеем, так найдем или построим укрытие!» Напряженно улыбнулась Маша в ответ. «Мелкие метеориты глубоко в землю не зарываются, падают, можно сказать, под своим весом, как брошенный человеком камень. Это земное правило!» «И оно не распространяется на ножи», — возразил Емезенцев-старший. «На суше — да, от ножей можно как-то укрыться, а вот в воде только на глубине. Странные потоки метеоритов — строгая периодичность, форма кованых ножей». «А давайте выключим их противометеоритную установку, а перед самой высадкой на планету опять включим», — предложил Базо. «А при взлете цирол из Ланзора второй раз выключим». «А давайте не будем считать Зартеков идиотами», — пробухтела Цирола. «Если включать-выключать жизнеобеспечивающую установку, даже интеллектуальная система защиты планеты может вычислить, что первое отключение не случайно, и тогда нас атакуют со всех боевых платформ, и моя астромузыка в открытом пространстве не поможет отбиться. Хозяйка, на корабле есть мервудная фольга» доложил маленький Ранкол, стремясь реабилитироваться за свою трусость. Странник запасся, обменял у партизан. «Укроемся под фольгой!» – радостно воскликнула Маша. «Она легче алюминия, и железные ножи ее не порвут». «А из лезвий нужно сделать боевые ножи!» – разглядывая метеориты, сказал Сергей Сергеевич. «Цирола!» Мне бы каталог армейских ножей, что для десантников в самый раз, то пригодится и для астронавтов. А для девочек стилеты, с непривычной для всех грозностью, сказала Маша. И для Юлионы, а то у нее только скальпель. Мы не девочки для битья. Среди гипестов оказались инженеры. Цирола отдала им образец армейского ножа, выбранного по каталогу Сергеем Сергеевичем, и те с помощью роботов изготовили требуемые ножи и стилеты. Заодно из метеоритного железа изготовили кувалду и другой земной инструмент, потому что большую часть того инструмента, что был на корабле «Колобков», признали бесполезным для высадки на неизведанную планету. Ещё гипесты изготовили оборудование для аквалангистов и подводные арбалеты. «Если ингибитор не сработает, твоя очередь воевать», — обратился Мезенцев-старший к Сергею Сергеевичу. «Есть!» — громовым голосом, как на стадионе в лагере, отчеканил тот. «Бомбами сталкиваю с орбиты планету-спутник. Она грохнется на ланзор, и Гитлер капут». «А разве ненадёжнее взорвать заряды на самом ланзоре?» Полу сказал, Полу спросил Иван. «Один в озере, другой среди башен. Даже если не все Зартеки погибнут от взрыва, то позже от радиации». «Какое твое мнение?» Обратился он к Базо. «На планетах Союза колыбели кроме Земли, нет ядерного оружия». Виноватым голосом ответил тот и опять покосился на Машу. «А что нам показывала Цирола в учебном фильме про испытания ядерного оружия?» «Зря, видно, показывала!» — буркнула Цирола. «Отсталые!» — хмыкнул Сергей Сергеевич. «Все из кремниевых ружей полите! Вот вас и бьют лягушата из зеленых болот!» «Вы как Юлена!» — начала было говорить Нибара, но умолкла. «Я как Юлена!» — взревел полковник. «У нас так не принято говорить! Юлена, конечно, спортсменка, боец, но школьница, а я старший офицер, командир войсковой части» уж она не скулит как. Не факт, что все погибнут от радиации, поспешил возразить мезенцев старший, видя что базо готов вскипеть от обиды на полковника. Моделирование взрывов на ланзоре не проводилось, за артеки отчасти высшие растения, а растения к радиации в тысячи раз устойчивее животных. Выжившие могут мутировать и стать еще опасней. «Воевать с мутантами мне еще не приходилось, крякнул сергей Сергеевич. «Пора начинать! Глядишь, до генерала наконец дослужусь!» Тогда стали решать, как отключить силовую установку и кому высаживаться на ланзор. «Ядерный чемоданчик у меня!» — с явным неудовольствием сказал Сергей Сергеевич. «Я должен находиться при зарядах. Перекину их с циролы на корабль. Сам здесь останусь за командира, а вы летите за орденами от плеча до пуза». Все равно из старого вояки модный космонавт-исследователь не получится». С отключением от питания противометеоритной установки неожиданно помогли колобки и гипесты. Они к работе на ланзоре оказались неприспособлены, погибли бы уже при высадке. Зато, собравшись в запасной рубке, изрядно покричав друг на друга и едва не подравшись, они нашли решение, и Большой Ранкол с гордостью доложил. «Мы нашли уязвимость в энергосистеме Ланзора. Можно дистанционно переключить энергию солнечных батарей с одной установки на другие. По приказу хозяйки мы вырубим одну из установок на выбор». «Это кожаные шары могут думать?» Непритворно удивился Сергей Сергеевич. «У них мозги, что ли, есть? Я же лично побывал внутри Каранта. Нет у него никаких мозгов». Словно оправдываясь, обратился он готовый возмутиться Маше. «Слово офицера!» «Хозяйка, нас оскорбляют!» Вскричал большой голосом физрука. «У нас внутри не мозги, а мелкодисперсное, невоспринимаемое органами чувств человека, мыслящее пространство. Именно поэтому сжиматься в объеме для нас значит становиться тупее, а быть тупым — это позор!» «Сергей Сергеевич!» — строго обратилась Маша к физруку. «Цивилизация Колобков — наш союзник, вы поняли?» Не слышу ответа. «Так точно! Три особи цивилизация?» Уже миролюбиво продолжил полковник. «И на земле быть тупым позорно. Но дураков немерено Сжимай их, не сжимай!» А я, когда врагов перебьем, хотел предложить маленьким колобком в футбол поиграть, размяться, так сказать. «Отставить!» Поспешил добавить он, столкнувшись со свирепым взглядом Маши. «Для русского офицера союзник — это святое!» решили высаживаться на Ланзор в Пятером. Маша и Базо будут исследовать сушу, подземелья и башни, Ивана Нибара, водные среды, в первую очередь Зеленое озеро. Мезенцев-старший останется на месте высадки на берегу Зеленого озера. Вместе с Циролой на планету решили спустить и прицеп – минообразную тюрьму, в которой когда-то сидел в плену у пиратов большой ранкол. В нее колобки перетащили оборудование и химикаты из лабораторий «Странника». Здесь Мезенцев-старший должен анализировать действия ингибитора. Сюда же загрузили баллоны с ингибитором, мервудную фольгу и инструмент. Как только колобки выключили одну из противометеоритных установок, аппаратура Носентара и окацеролы зафиксировали взлет с планеты нескольких небольших агрегатов вероятно, ремонтных. Значит, решили астронавты, не удастся больше одного раза выключать установку и нужно будет либо уложиться в один промежуток между дождями, либо укрываться от следующих волн метеоритных ливней. «Сразу шесть платформ-зартеков начали движение в одном направлении», — доложила Нибара. «Не удалось прошмыгнуть незаметно» пробухтела Цирола. Нужно было прикинуться космическим телом, войти в зону орбитальности и кружиться на дальней орбите. «Все платформы идут навстречу группе неопределимых объектов. Скорее всего, флоту кораблей», — продолжила доклад небара «С платформ вылетают истребители, строятся в боевой порядок, противники сходятся». «Колобки, кто напал на Зартеков?» — спросила Маша. «Судя по параметрам боя, хозяйка, противник неизвестный», — ответил корант голосом Маши. «Мы, когда летали с прежним хозяином, много боев за артеков измерили, но такого противника не попадалось». «Итак, мы здесь не одни», — сказала Маша. «Не только Большой Ранкол смог рассчитать координаты Ланзора». Бой разгорается доложила небара одна боевая платформа уже подбита с ланзора взлетают боевые корабли фиксирую координаты открывшегося космодрома после взлета сорока кораблей камуфляжный купол сразу накрыл космодром Ну если камуфляжный купол ясно поэтому окацерола не обнаружила космодром прокомментировал сергей сергеевич да значит на ланзоре живой персонал все-таки есть добавил Мезенцев-старший, включая армейские части. «Сухопутные? Вряд ли», уточнил Сергей Сергеевич. «С кем им здесь воевать? Зартеки бросили в бой воздушно-космические войска. Но нам это на руку. Идите и убейте их всех», продекламировал Базо, повторив приказ Угласа при высадке Зартеков на Мирону. «Настала наша очередь. Нужно искоренить их» сказала Нибара. «Иванечка, они казнили мою маму». «Мы, конечно, агрессоры», — после выразительной паузы обратился Иван к Миронике. «Но это не значит, что мы глупцы и нас не интересует устройство цивилизации противника. Я думаю, как минимум, сначала нужно взять пробы». «Сегодня противника», «Завтра может быть союзника», — с решимостью выступила Маша и с укоризной взглянула на Нибару. «На земле это в порядке вещей. Земляне не такие захватчики, как вы себе представляете. Агрессоры сегодня шункеты, а с Зартеками, как с цивилизацией, похоже, можно справиться даже с силами нашей экспедиции. У меня предчувствие. Наше отношение к Зартекам должно вот-вот измениться». «Не думаю, что Ланзор нужно уничтожить немедленно. Гибель колыбели империи может спровоцировать Зартеков на биологическую войну против Земли». «Для такого вывода недостает информации», – запальчиво возразила Нибара. «И не забудем астрополитику», – продолжила Маша. «Нам гораздо выгоднее оценить возможность уничтожения Ланзора и довести эти сведения до угласа. Если надо, то угрожать ему». «Правильно!» – воскликнул Иван. «Шантаж остановит приготовление Угласа к захвату Земли. Углас человеческой логики внемлет, поэтому так ценит Тимберлиту. А сегодня, когда мы побили его флоты на Земле и в ледяных полях, он должен ценить наши боевые качества в квадрате. Мы для него неуязвимые агрессоры». «Мне почему-то кажется, что он уже завидует землянам. В Зартыках нет пластичности, разнообразия. Они все какие-то одинаковые, как...» «В армии!» вставила — вставила Анибара. «Отставить!» — рявкнул Сергей Сергеевич. «В армии дуболомов Урфина Джуса!» — продолжил Иван. «Зартыки не могли справиться даже с двумя планетами из семи в союзе колыбелей» как они собираются овладеть Землей, на которой и людей, и воды, и других ресурсов больше, чем на шести остальных планетах вместе взятых. Они нажили себе в секторе Вселенной толпы сильных врагов. Я думаю, цивилизация Зартеков не жилец, даже в ближней перспективе. «Не жилец, если их цивилизация существенно не изменится в форме и содержании», подхватила Ивана Маша, — Зартыки, За да и пираты слишком управляемы и прямолинейны. Одна Юлиона со своей изворотливостью едва не уничтожила Окус, главную базу пиратов. Представляю, что она может сейчас натворить на базе Угласа. «Ну, миранийцы, как вам рассуждения великолепных землян?» — спросила воскресшая Цирола. «Не зря, по совету инженера Дергана, вас отстранили от руководства миссий». «Не зря». — убежденно сказал Базо с восхищением, смотря на Машу. «Не зря!» — воскликнула небара с восторгом, глядя Ивану прямо в глаза. «Иванечка, мой герой, первый кандидат межгалактические маяки!» Мезенцев-старший аж присвистнул, покачал головой и взглянул на полковника. «Да, похоже, в космосе мы с вами выглядим дико устаревшими!» — ответил на взгляд Сергей Сергеевич. «Межгалактический маяк. По утрам в лагере этого маяка мне едва ли не пинками на зарядку выгонять приходилось». «Командуй, Маш!» — вспыхнул Иван, стремясь поскорее выйти из неловкого положения. «Объявляю совет!» — приосанившись почти суровым тоном, сказала Маша. — С того времени, как Иван послал с Циролой на Землю образцы средств биологической войны и образцы тканей из артеков, обстановка существенно изменилась. Сейчас не Зартеки, а Шункеты, о которых нам говорил еще Мавил Сердол, стали главной угрозой Союзу колыбелей и Земле. Сейчас объективно. Зартеки могут стать союзниками людей. Нам нужно ответить на вопрос, выполнять ли план уничтожения Ланзора, как колыбели цивилизации Зартеков, или повременить, добывать самим новую полезную информацию, изучать планету и апробировать ингибитор. «Я ждал, что ты это скажешь», — разулыбался Иван. «Мы действительно команда». «Они казнили нашу маму!» — воскликнула Нибара. «Углас обещал продолжить войну на уничтожение и убить Тимберлиту, твою маму», — добавил Базо. «Я не кровожадный», — резко шевельнулся и с непривычки даже немного подлетел к потолку Сергей Сергеевич. «Но мое командование не отменяло приказа на уничтожение колыбели Зартеков. Империя по-прежнему угрожает земле». Зартеки разработали эффективные средства биологической войны с людьми и в любой день могут пустить их в дело. Может быть, уже пустили. У зартеков есть средства преодоления наших локационных систем. В небольшой численности они невидимыми могут высаживаться на землю, как высадились в заветном лесу, в акватории Мариинской впадины и на Тибете. «Боевые части ЗАРТЭКов, может быть, уже сидят на земле и ждут приказа. А мы должны выполнить свой приказ. Командиром операции назначен генерал-майор Мезенцев. Если мы не выполним приказ, с нас погоны снимут. Маша, только не оборачивай меня мышью». Хотя последние слова полковник сопроводил хохотком, все понимали – это открытый бунт на корабле. В рубке воцарилось тягостное молчание. Наконец Маша вскинула голову и выразительно посмотрела Ивану в глаза. «Сергей Сергеевич, отец», — начал Иван, — «земной приказ устарел, и вы это понимаете. Что решило военное командование в отсутствии оперативной информации, нам здесь и сейчас абсолютно не важно. А важно то, что нужно действовать по обстановке». «Точка. И мы не можем менять командование в космосе. Здесь наш командир Маша. Она уполномочена хранителями Союза колыбелей осуществить миссию спасения планет Союза. У нас теперь есть союзники, о которых не знает командование на Земле и которые не обязаны ему подчиняться». «Корабль «Сентара» не сдвинется с места без приказа хозяйки», торжественно произнес маленький ранкол голосом Маши и не выпустит циролу из шлюза. Цивилизация Колобков испытала на своей шкуре действие искусственной черной дыры шункетов. Биологическое оружие действует медленно, и его можно нейтрализовать, а черная дыра уничтожает немедленно и окончательно. Спастись можно, только не допустив ее применения. «Для правильного решения нужна новая информация, и десант людей добудет ее на ланзоре», поддержали Колобков-гипесты. Шункеты наши братья, но пощады от них не жди даже братьям. Землянам в первую очередь нужно готовиться к столкновению с шункетами, а Зартеки теперь могут стать нашими союзниками. Ни одна из цивилизаций этого сектора Вселенной не участвовала в мервудных войнах как союзник Зартеков, продолжила Маша. Это значит, что у Империи полно недругов. Даже пираты очень прохладно относятся к Зартекам. Они готовы покупать у странника информацию о транспортах с Мервудом, чтобы потом грабить их. Углас добивался, чтобы его, как Тимберлиту, объявили межгалактическим маяком. Не раз самовыдвигался. Но цивилизации сектора Вселенной за его кандидатуру не проголосовали. Даже не нашлось того, кто выдвинет Угласа название — Как нашелся инженер Дерган, рекомендовавший Темберлиту. У Зартеков нет чудовищного оружия, как у Шункетов. У них нет даже ядерного оружия. У людей из Артеков появилась общая угроза, они могут стать нашими союзниками. Умываю руки, воскликнула Цирола. Больше мне Базое не баручить нечему. Пора сдаваться в утиль. Дети учат родителей. Вот это развитие цивилизации в правильном направлении. Я первой начинаю верить, что наши великолепные детки победят и шункетов. «Самое обидное, что детки-то правы», — немного смущаясь, обратился Мезенцев-старший к полковнику. «Нас с тобой тоже скоро спишут в утиль. Командуй, Маша». «Командуй», — провозгласил Сергей Сергеевич. «Ты настоящий вожак. На земле вашу разведгруппу, конечно, засекретят». А здесь покомандуй. Я подчиняюсь. Ядерные заряды пускаю в дело по твоему приказу. Теперь, девочка, речь и вперед. На высадку. Речь? Да, речь. Ты командир и комиссар в одном лице. Поднимай дух молодых бойцов. Назревает решающий бой. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Пионерские кричалки имеют смысл мобилизации. Вы здесь... «Так уж случилось! Пионеры! Первооткрыватели космоса! Речь, командир!» «Давай, Маш, для шагающих в ряд друзей!» — воодушевился Иван. «Эх, жалко, Юльки с нами нет! Карант, ну-ка подсади хозяйку!» Колобок выпустил из тела две ступеньки. Маша вскочила на верхнюю и обернулась к друзьям. Глаза ее сверкали, как у ночного костра в лагере имени Гагарина. «Друзья!» — крикнула девушка. «Юлена отправилась в одно логово, мы отправляемся в другое. Мы должны справиться, а больше ведь некому. Мы или другие?» «Мы или другие?» – закричали Базо и Нибара. «Цирола к высадке все готово?» «Готово. Но сможет ли посеченная ножами цирола взлететь с ланзора? Как скоро ремонтные агрегаты из артеков подключат отклоняющую установку к питанию от солнечных парусов» сочтет ли искусственный интеллект защиты Ланзора даже это единственное отключение случайным или признает атакой, и тогда выпустит навстречу землянам свои эскадрильи истребителей или вызовет оставшиеся, пока вне боя, космические платформы? Отвечать на эти вопросы было уже некогда. В целях маскировки Цирола трансформировалась в космическое тело и, снижаясь, сделала несколько кругов вокруг планеты. Прицеп сам по себе не походил на корабль, и его не маскировали. Пока спускались на ланзор, пришел доклад Сергея Сергеевича. На планете, в районе Зеленого озера, оборонительных сооружений нет. Дозоров нет, охраны нет, надводных судов и причалов тоже нет. Высадка десанта явно не предусматривалась. Наш троянский конь сработал. «Я — биокомпьютер женского рода», — тут же надулась Цирола. «О, и это обидел!» — воскликнул полковник. «Да я так с вами командовать разучусь!» «Колобки, хватит бестолку кататься туда-сюда! Ставьте помехи ремонтным агрегатам зартеков «Так точно, заместитель хозяйки!» — ответил Большой. «А катаемся мы, чтобы лучше думать. Элементарные частицы мыслящего пространства должны перемешиваться». «Отставить обращение, заместитель хозяйки! Если такой умный, обращайся ко мне, товарищ полковник!» «А, кстати, если умнеете от перемешивания частиц, то игра в футбол пошла бы на пользу маленькому. Физкультура, она, знаете ли, способствует». Колобки доложили товарищу полковнику параметры боя платформ «Зартеков» с неизвестным противником. «Уже три платформы и десятки истребителей уничтожены». За артеки же сбили больше ста кораблей противника. Пространство боя усыпано обломками. «До начала следующего метеоритного дождя осталось 23 минуты», – доложил Мезенцев-старший. «Если ремонтники успеют запитать противометеоритную установку, она нас не выпустит с орбиты». «Или отбросит к чертовой бабушке», – сказал Сергей Сергеевич. «Придется сбивать ее и воевать с платформами». «Колобки, вы готовы на подвиг?» «Да, мелкий, не трясись, ты схлопочешь у меня не футбола а гаупфахту. поди разбери, то он смелый, то он трус, союзнички тоже мне. Нарисовать, что ли, вам глаза и рот? А то как вами командовать?»